Хастя направился к себе, весьма откровенно и едко посмеявшись над неразговорчивостью своего друга. Что же касается Аберкромба Смита, то он пересек внутренний дворик и направился к угловой башне, испытывая большое отвращение к своему обиталищу и всему, что с ним связано. Он решил последовать совету Ли и как можно скорее перебраться из этих комнат в другое место. Разве можно заниматься, все время прислушиваясь к бурмотанию и шагам под тобой? Пересекая лужайку, он заметил, что в окне у Биллингема все еще горит свет. А когда он проходил по лестничной площадке, дверь отворилась, и из нее выглянул сам Биллингем. Пухлое зловещее лицо его напоминало раздувшегося паука, только что соткавшего свою губительную сеть. «Добрый вечер», — сказал он. «Не зайдете ли?» «Нет», — свирепо отрезал Смит. «Нет? Вы, как всегда, заняты? Мне хотелось расспросить вас Али. К сожалению, с ним кажется, что-то случилось». Лицо Биллингема было серьезно, Но когда он заговорил, в глазах его мелькнула скрытая усмешка, и Смит, заметив это, едва не набросился на лингвиста с кулаками. «Вы будете еще больше сожалеть, узнав, что Ли вполне здоров и находится в неопасности, сказал он. «На сей раз ваша дьявольская проделка сорвалась. Не пытайтесь отпираться, мне все известно». Беллингем попятился от разгневованного студента и, словно обороняясь, немного притворил дверь. «Вы с ума сошли? О чем вы говорите?» Или вы утверждаете, будто я имею какое-то отношение к тому, что случилось с ней? Да, загремел Смит. Вы и этот мешок с костями, что у вас за спиной. Вы действуете заодно. И вот что, мистер Биллингем, таких как вы теперь не сжигает на кострах. Но у нас еще есть палач. И черт побери, если пока вы тут в колледже умрет хоть один человек, я выведу вас на чистую воду, и коли вас не вздернут, то уж никак не по моей вине». И вы убедитесь, что в Англии ваши мерзкие египетские штучки не пройдут. Да вы буйно помешаны, сказал Биллингем. Пусть так, только хорошенько запомните мои слова. Вы еще убедитесь, что я не бросаю их на ветер. Дверь захлопнулась. Смит, пылая гневом, поднялся к себе, заперся и до полуночи курил трубку, раздумывая над всем, что случилось в этот вечер. На другое утро Биллингема не было слышно. А днем зашел Харингтон и сообщил Смиту, что Ли уже почти оправился. Весь день Смит усердно занимался, однако вечером решил все-таки навестить своего друга, доктора Питерсона, к которому он отправился, да так и не добрался накануне вечером. Он решил, что хорошая прогулка и дружеская беседа успокоят его звенченные нервы. Когда Смит проходил мимо двери Берингема, она была закрыта, но отойдя на некоторое расстояние от башни, студент оглянулся и увидел в окне силуэт соседа. Свет лампы, по-видимому, падал на него сзади. Он сматривался в темноту, прижимаясь лицом к стеклу. Обрадовавшись, что сможет хоть несколько часов побыть вдали от Берингема, Смит бодро зашагал по дороге, с наслаждением вдыхая ласковое весенний воздух. На западе, между двух готических башен виднелся серп месяца, и ажурная тень их ложилась на посеребренные плиты улицы. Ду, свежий ветерок, легкие кудрявые облачка быстро бежали по небу. Колледж находился на окраине городка, И уже через пять минут Смит, оставив позади дома, оказался на одной из дорог Оксфорда, обсаженной цветущими благоухающими кустами. По уединенной дороге, которая вела к дому его друга, редко кто ходил, и хотя было еще совсем рано, Смит никого не встретил. Он быстро дошел до ворот Фарлингсфорта, за которыми начиналась длинная посыпанная гравия Малея. Впереди сквозь листву приветливо мигали в окнах оранжевые огоньки. Взявшись за железную щеколду калитки, Смит оглянулся на дорогу, по которой пришел. По ней что-то быстро приближалось. Оно двигалось в тени кустов, бесшумно крадучись, темная пригнувшаяся фигура, с трудом различимая на темном фоне. Она приближалась с удивительной быстротой. В темноте Смит разглядел только тощую шею, до два глаза, которые до конца дней будут преследовать его в кошмарных снах. Смит повернулся и, вскрикнув от ужаса, бросился бежать, чтобы было сил. До оранжевых окон, означавших для него спасение, было рукой подать Смит слых хорошим бегуном, но так как в эту ночь он еще никогда не бегал. Тяжелая калитка захлопнула за ним, но он услышал, как она тотчас распахнулась перед его преследователем. Обезумев, он мчался сквозь тьму, слыша за собой дробный топот и, оглянувшись, увидел, что это жидкое видение настигает его огромными прыжками, сверкая глазами, вытянув вперед костлявую руку. Слава богу, дверь была распахнута настежь. Смит увидел узкую полоску света, горевшей в передней лампе. Но топот раздавался уже совсем рядом, и у самого уха Смит услышал хриплое колокотание. Он с вуплем влетел в дверь, захлопнул ее, запер за собой и, теряя сознание, упал на стол. «Господи, Смит, что случилось?» спросил Питерсон, появляясь в дверях кабинета. «Дайте мне глоток коньяку». Питерсон исчез и появился снова, уже с графином и рюмкой. «Вам это необходимо», — сказал он, когда его гость выпил коньяк. «Да вы белый как мел». Смит отставил рюмку, поднялся на ноги и перевел дух. «Теперь я взял себя в руки», — сказал он. «Впервые в жизни я потерял над собой контроль». «Все же, Питерсон, если позволите, я заночусь сегодня у вас. Я не уверен, что найду в себе силы пройти по этой дороге иначе как днем. Я знаю, что это малодушие, но ничего не могу поделать». «Питерсон» с великим изумлением смотрел на своего гостя. «Конечно, вы заночуете у меня. Я велю миссис Бирни поселить вам. Куда это вы собрались? Подойдемте к окну, из которого видна входная дверь. Мне хочется, чтобы вы увидели то, что видел я». Они поднялись на второй этаж и подошли к окну, откуда были видны все подступы к дому. Подъездная аллея и окрестные поля, полные тишины и покоя, мирно купались в лунном сиянии. «Право же, Смит!» начал Питерсон. Если бы я не знал вас как человека воздержанного, то я подумал бы бог знает что. Что же могло вас так напугать? Сейчас расскажу. Но куда же оно могло деться? А, вон, смотрите же. Где дорога сворачивает, сразу за вашими воротами. Да-да, вижу. Незачем щипать меня за руку. Я видел, кто-то прошел. По-моему, человек довольно худой и высокий, очень высокий. Но при чем тут он? И что с вами? Вы все еще дрожите, как сеновый лист просто дьявол чуть было не схватил меня за горло. Но вернемся в ваш кабинет, и я вам все расскажу». Так он и сделал. Приветливо светила лампа, рядом на столе стояла рюмка с вином, и, глядя на дородную фигуру и румяное лицо своего друга, Смит рассказал по порядку обо всех событиях, важных и незначительных, которые сложились в столь странную цепь, начиная с той ночи, когда он увидел потерявшего сознание Биллингема перед футляром с мумией и, кончая кошмаром, который пережил всего час назад. Таковое это гнусное дело, заключил Смит. Чудовищно, невероятно, но это чистая правда. Доктор Пламтри Питерсон некоторое время молчал. На лице его читалось величайшее недоумение. «В жизни моей не слыхал ничего подобного», наконец произнес он. «Вы изложили мне факты, а теперь поделитесь своими выводами. Вы можете сделать их сами, но мне хочется послушать ваши. Вы же обдумывали все это, а я нет». Кое-какие частности остаются загадкой, но главное, мне кажется, вполне ясно. Изучая Восток, Биллингем владел каким-то дьявольским секретом, благодаря которому, возможно, на время оживлять мумии или, может быть, только эту мумию. Такую мерзость он и пытался проделать в тот вечер, когда потерял сознание. В вид ожившей твари, конечно, его потряс, хотя он этого и ждал. Если помните, очнувшись, он тут же назвал себя дураком. Постепенно он стал менее чувствительным и, проделывая эту штуку, уже не падал в обмор. Биллингем, очевидно, мог оживлять ее только на недолгий срок, ведь я часто видел мумию в футляре, и она была мертвее мертвого. Думаю, что ее оживление – процесс весьма сложный. Добившись этого, Биллингем, естественно, захотел использовать мумию в своих целях. Она обладает разумом и силой. Из каких-то соображений Биллингем посвятил свою тайну Ли Но тот, как добрый христианин, не захотел участвовать в таком деле. Они поссорились, или поклялся, что откроет сестре истинный характер Биллингема. Биллингем стремился этому помешать, что ему чуть было не удалось, когда он выпустил после следам Ли свою тварь. До того он уже испробовал силу мумии на другом человеке, на ненавистном Монортоне. И только по чистой случайности у него на совести нет двух убийств. Когда же я обвинил его в этом, У него появились серьезные причины убрать меня с дороги, прежде чем я расскажу обо всем кому-либо еще. Случай представился, когда я вышел из дома. Ведь он знал мои привычки, знал, куда я направлялся. Я был на волосок от гибели, Питерсон. Лишь по счастливой случайности вам не пришлось обнаружить тут труп на своем крыльце. Я человек не нервный и никогда не думал, что мне придется испытать такой смертельный страх, как сегодня. Мой милый, «Вы слишком сгучаете краски», — сказал Питерсон. «От чрезмерных занятий нервы у вас расшатались». «Да как же может такое чудовище разгуливать по улицам Моксворда, пусть даже ночью, и оставаться незамеченным?» «Его видели. Жители города напуганы, ходят слухи о сбежавшей гориле. Все только об этом и говорят». «Действительность течения — обстоятельств удивительное. И все же, милый мой, вы должны согласиться, что сам по себе каждый из этих случаев можно объяснить гораздо естественнее». «Как?» Даже то, что случилось со мной сегодня, несомненно. Когда вы вышли из дома, нервы у вас были напряжены до предела, а голова забита этими вашими теориями. За вами стал красться какой-то изможденный, изголодавшийся продяга. Увидев, что вы кинулись бежать, он осмелел и бросился за вами. Остальное сделали ваш испуг и ваше воображение. Нет, Питерсон, это не так. Что же касается случая, когда вы обнаружили, что мумии в футляре нет, а через несколько минут увидели ее там то ведь был вечер, лампа горела слабо, а у вас не было особых причин разглядывать футляр. Весьма вероятно, что в первый раз в эту мумию просто не разглядели. Нет, это исключено. Или мог просто упасть в реку, а Нортона пытался задушить грабитель. Обвинения ваши против Биллингема, конечно, серьезные, но если вы заявите в полицию, над вами просто посмеются. Я знаю, потому я и хочу заняться этим сам. Каким образом? На мне лежит долг перед обществом, И кроме того, мне надо позаботиться о собственной безопасности, если я не желаю, чтобы этот негодяй выжил меня из колледжа. А этого я не допущу. Я твердо решил, что должен делать. И прежде всего, разрешите мне воспользоваться вашими письменными принадлежностями. Разумеется, вы все найдете вон там на столике. Аберкром Смит уселся перед стопкой чистых листов, и целых два часа перо его скользило по бумаге. Одна заполненная страница за другой отлетали в сторону, А друг Смита, удобно расположившись в кресле, терпеливо, с неослабевающим интересом наблюдал за ним. Наконец, возил самодельствование, Смит вскочил на ноги, сложил листы по порядку, а последний положил на рабочий стол Питерсона. «Будьте любезны, подпишитесь вот тут, как свидетель сказал он. А что я должен засвидетельствовать? Мое подпись и число. Дата очень важна. От этого, Питерсон, может зависеть моя жизнь». «Дорогой Смит, вы говорите чепуху. «Убедительно прошу вас, ложитесь в постель». Напротив, никогда в жизни не взвешивал я так тщательно своих слов. И обещаю вам, как только вы подпишете, я сразу же лягу. «Я изложил тут все, что рассказал вам сегодня. Я хочу, чтобы вы это засвидетельствовали». Непременно сказал Питерсон и поставил свою подпись под фамилией Смита. «Ну вот, только зачем это? Пожалуйста, сохраните запись, чтобы предъявить, если меня арестуют». «Арестуют? За что?» За убийство. Это очень вероятно. Я хочу быть готовым ко всему. Мне остается только один выход, и я намерен им воспользоваться. Бога ради, не предпринимайте неразумно шагов. Поверьте мне, неразумно было бы отказаться от моего плана. Надеюсь, вас беспокоить не придется, но я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что у вас на руках есть объяснение моих действий. А теперь я готов последовать вашему совету и лечь. Завтра мне понадобятся все мои силы. Иметь Аберкромба Смита врагом было бы не слишком-то приятно. Обычно неторопливый покладистый он становился грозен, когда его вынуждали к действию. Любую в жизни цель он преследовал с тем же расчетливым упорством, с каким изучал науки. В этот день он пожертвовал занятиями, но не собирался тратить его попусту. Он ни слова не сказал Питерсону о своих планах, но в 9 утра уже шагал в Оксфорд. На Хай-стрит он зашел к оружейнику Клиффорду Купил там крупнокалиберный револьвер и коробку патронов к нему. Заложив в барабан все шесть патронов, он взвел предохранитель и положил оружие в карман пиджака. Затем направился к жилищу Хасти и застал великого гребца за завтраком. К кофейнику был прислонен спортивный вестник. — А, здравствуй, что стряслось? — воскликнул Хасти. — Хочешь кофе? — Нет, благодарю. — Надо, Хасти, чтоб ты пошел со мной и сделал то, что я попрошу. — Конечно, дружище. И прихвати с собой трость потяжелее. Так, Хасти огляделся. Вот этим охотничьим хлыстом можно бы свалить. И еще одно. У тебя есть набор ланцетов. Дай мне самый длинный. Вот, бери. Ты как будто вышел на тропу войны. Еще что-нибудь? Нет, этого достаточно. Смит сунул во внутренний карман ланцет и первым вышел во двор. Мы с тобой, Хасти, не трусы, сказал он. Думаю, что справлюсь один, а тебя пригласил из предосторожности. Мне надо потолковать кое о чем с Биллингелом. Если придется иметь дело с ним одним, ты мне, конечно, не понадобишься. Но если же я крикну, являйся немедленно и бей, что есть силы. Ты все понял? Да. Как услышу твой крик, сразу прибегу. Ну так подожди тут. Возможно, я задержусь, но ты никуда не уходи. Стою как вкопанный. Смит поднялся по лестнице, открыл дверь Биллингема и вошел внутрь. Биллингем сидел за столом и писал. Рядом с ним, среди хаоса всяких диковинных вещей, выселся в футляр, К нему по-прежнему был прикреплен номер 249, под которым продавалась мумия, и его страшный обитатель находился внутри, застывший неподвижно. Смит не спеша огляделся, закрыл дверь, запер ее, вынул ключ, затем подошел к камину, чиркнул спичку и разжег огонь. Биллингем с изумлением следил за ним, и его одутловатое лицо исказилось от гнева. «Вы хозяйничите, как у себя дома», задыхаясь, сказал он. Смит неторопливо уселся, Положил на стол перед собой часы, вынул пистолет, взвел курок и положил оружие на колени. Потом вытащил из-за пазухи длинный ланцет и бросил его Биллингему. «Ну», — сказал Смит, — «беритесь за работу. Разрежьте на куски эту мумию». «А, так вот в чем дело», — с насмешкой воскликнул Биллингем. «Да, вот в чем дело. Мне объяснили, что уголовные законы тут бессильны. Но у меня в руках закон, который все быстро уладит». Если через пять минут вы не приступите к делу, клянусь создателем, я продырявлю вам череп. Вы намерены убить меня? Биллингем привстал, его лицо стало серым, как замазка. Да. За что? Чтобы прекратить ваше злодеяние. Одна минута прошла. Но что я сделал? Я знаю, что и вы знаете. Это насилие. Прошло две минуты. Но вы должны объяснить мне. Вы сумасшедший, опасный сумасшедший. Почему я должен уничтожать свою собственность? Мумия – это очень ценное. Вы должны разрезать ее и сжечь. Я не сделаю ни того, ни другого. Прошло 4 минуты. Смит с неумолимым видом взял пистолет и посмотрел на Биллингема. Секундная стрелка двигалась по кругу. Он поднял руку и положил палец на спусковой. «Постойте, погодите, я все сделаю!» – взвизнул Белингем. Он торопливо взял ланцет и принялся кромсать мумию то и дело оглядываясь и каждый раз убеждаясь, что взгляды оружие его грозного гостя устремлены на него. Под ударами острого лезвия мумия трещала и хрустела. Над ней поднималась густая желтая пыль. Высохшие благовония и всякие снадобья сыпались на пол. Вдруг, захрустев, сломался позвоночник и темная грубда рухнула на пол. А теперь в огонь, приказал Смит. Пламя взметнулось и загудело, пожирая сухие горючие обломки. Небольшая комната напоминала кочегарку парохода, и по лицам обоих мужчин струился пот. Но один, согнувшись, продолжал трудиться, а другой с каменным лицом по-прежнему не спускал с него глаз. От огня поднимался густой темный дым, едкий запах горящей смолы и паленых волос пропитал воздух. Через четверть часа от номера 249 осталось лишь несколько обугливавшихся хрупких головешек. Но теперь вы довольны? прошипел Биллингем, оглянувшись на своего мучителя. Его серые глазки были полны страха и ненависти. «Нет, я намерен уничтожить все ваши материалы, чтобы в будущем не случалось никаких дьявольских штук. В огонь эти листья. Они, конечно, имеют к этому отношение». «Что теперь?» — спросил Биллингем, когда и листья последовали за мумией в пламя. «Теперь свиток папируса, который лежал в тот вечер у вас на столе. По-моему, он вон в том ящике». «Нет», – завопил Беллингем, – «не сжигайте его. Вы же не понимаете, что делаете. Это редчайший папирус. В нем заключена мудрость, которую больше нигде нельзя найти. Доставайте его». «Но послушайте, Смит, вы же не можете всерьез этого требовать. Всем, что я знаю, я поделюсь с вами. Я научу вас тому, о чем сказано в папирусе. Дайте мне хоть снять копию, прежде чем вы его сожжете». Смит подошел к ящику стола и повернул ключ. Взяв желтый свиток папируса, он бросил его в огонь и придавил каблуком. Биллингем взвизнул и попытался схватить папирус, но Смит оттолкнул его и стоял над свитком, пока тот не превратился в бесформенную груду пепла. «Ну что же, мистер Биллингем», сказал Смит, «думаю, я вырвал у вас все ваши ядовитые зубы. Если вы приметесь за старое, вы снова обо мне услышите. И позвольте проститься с вами. Мне пора снова браться за учебники». Вот что поведал Аберкром Смит о необычайных происшествиях случившихся в старейшем колледже Оксфорда весной 1884 года. Поскольку Биллингем сразу же после этого покинул университет и, по последним сведениям, находится в Судане, опровергнуть заявление Смита некому. Но мудрость людская ничтожна, а пути природы неисповедимы, и кому же дано обуздать темные силы, которые может обнаружить тот, кто их ищет. Рассказ читал Келлок, 25.